Он распахнул дверь и столкнулся с Хаджет Лаше. «Простите, я стучал, но вы горячо разговаривали». Хаджет Лаше церемонно поклонился Ардашеву, дружески кивнул к Бистриму и сел, не снимая перчаток, поставил трость между колен. «Я вам писал, Николай Петрович, этим объясняется мое вторжение. С улыбкой Бистриму. Вы собирались уходить, но вижу намеренность спросить меня о чем-то». Несколько слов о нефти. Бистром присел у двери, положив шляпу на одно колено, на другое — блокнот. Простите, принципиально не даю интервью никому никогда. Не обижайтесь, Бистром. Я дам вам заработать на чем-нибудь другом. Огромные башмаки Бистрома на вощенном полу и отблескивающие очки его застыли настороженно. Если обещаете не упоминать моего имени, приезжайте ко мне. Я вам наболтаю крон на 50 всякой чепухи. Засмеялся и Ордашеву. Нефтью я интересуюсь, как прошлогодним снегом. Но со вчерашнего дня, видимо, спутав меня с моим другом Левантом, журналисты оборвали мой телефон. Бакинская нефть, Стандарт oil и Деттердинг, Деникины большевики. Господа, я только романист. «Я страшно извиняюсь, что пишу плохие романы, но позвольте мне быть чудаком и спрашивайте о нефти у моей квартирной хозяйки». Поднявшись, кашлянув, Бистрым проговорил глухо. «Благодарю вас и, не прощаясь, вышел». «Так наживаешь себе врагов», — Хаджет Лаша сделал безнадежный жест рукой в перчатке. «Бистрым неплохой малый, но когда-нибудь я же вправе обидеться». «Журналисты упорно говорят со мной о чем угодно, только не о моих книгах». Он засмеялся, показав стильную белую линию зубов. «Я к вам вот с каким предложением, Николай Петрович. У группы лиц возникла мысль купить скандинавский листок. Вы бы не вошли в компанию?» Ардашев отложил сигару и насторожился. «Дело ведется плохо, денег у них нет, а хорошая культурная русская газета, ох, как нужна!» Перед иностранцами стыдно за скандинавский листок. Газета, надо признаться, определенно пованивает. Вы согласны со мной?» А быстро подумал, что за черт, дурак или провокатор. «Я немножко патриот. К тому же честолюбие, неудовлетворенное честолюбие, Николай Петрович. Ночи не сплю, засела гвоздем, так и чудится. Нижний фельетон «Хаджет Лаша». Глава из романа «Продолжение следует». «Кстати, прошу принять мой последний труд». Он вынул из кармана книжечку на серой скверной бумаге. Отпечатана в Петрограде в прошлом году. О ней хотел писать амфитеатров. Но было уже негде. Полюбопытствуйте. Я хорошо знаю Турцию. Здесь все на основании подлинных фактов. Он положил книгу на край стола. «Подумайте над моим предложением, Николай Петрович». В городе нехорошо говорят про газету, а это больно. Говорят, там всем заворачивает какой-то инкогнито, будто бы на издание разменял несколько царских бриллиантов, за какие-то гроши загнал евреем в Гамбург чуть ли не шапку Мономаха. Вы не слышали? Нет? Наверное, сплетни журналистов. Даже и ваше имя приплели. Не то почудилось, не то на самом деле. Издевательское торжество просквозило вдруг в добродушных, даже в глуповатых глазах, гостя. Ардашев похолодел от омерзения и сделал непоправимую ошибку. Начав смахивать в кучу невидимой крошки со скатерти, сказал глуховатым голосом. — Простите, не понимаю цели нашего разговора. Вы, видимо, плохо осведомлены. Я — один из соиздателей скандинавского листка. Чрезвычайно благодарен вам за критику, но оставляю за собой свободу ею воспользоваться. Все больше сердясь. «Газета наша левая. Хотите считать ее большевисткой Считайте. Желаете верить в царские бриллианты и шапку Мономаха? Сделайте ваше одолжение. Разуверить не могу. Да и нет охоты опровергать всякие пошлости. Не на крошке на скатерти надо было ему глядеть, а на гостя в эту минуту. На этом, думаю, можем исчерпать нашу беседу. Теперь встать и ледяным кивком ликвидировать неприятного гостя. Прослятая... Интеллигентская мягкотелость. Ардашев не мог поднять глаз, чувствуя, что, кажется, пересолил и нагрубил. А может быть, гость просто неудачно выразился и сам, наверное, смущен до крайности. Гость молчал. Угнетающий не шевелился на стуле. Ардашеву видны были только острые носки и волокированных туфель. На правый носок села муха. Хаджет Лаша проговорил тихо. «Вы меня не изволили понять». «Николай Петрович, если я и выразился резко о скандинавском леске, то не за ливизну. Идя сюда, я чувствовал себя связанным, это правда. Вы открываете карты, тем лучше я могу говорить искренне. Мы единомышленники, Николай Петрович». Ардашев поднял глаза. Хаджет Лашу, округло разводя руками, говорил с подкупающим добродушием. «Возьмите Анатолия Франца». Открыто объявил себя большевиком. А как же иначе должен смотреть подлинный культурный европеец на акты величественной трагедии, которые развертывает перед ним русская революция? На вилле Саид я застал Анатолия Франца у Камина в беседе с Шарлем Рапопортом. Первое, что спросил Франц, «Друг мой, вы видели Ленина?» Я ответил «Да». Франц указал место у Камина. У этого огня... Сегодня беседуют только о героических событиях. Короче говоря, Николай Петрович, мой резкий отзыв вызван вот чем. В скандинавском листке помещена заметка об английской гарантии юденических денег. Теперь я верю, это простой промах редакции. Заметка желтая и помещена Митьке Рубинштейном. Вы знаете, что он играет на понижение курсов. Все еще сердясь, Ардашев ответил глухим голосом. От кого бы она ни исходила, заметка полезная. Пускай Рубинштейн спекулирует, тем лучше. Юденич натворит меньше зла с дутой валютой. Браво! Это по-большевистски. Так газета намерена валить юденические деньги. Это смело. Я аплодирую. Я все-таки не оставляю мысли стать ближе к газете. Хотелось бы застраховать газету о случайности гражданской войны. Представьте, пойдет Петроград. «Подумайте над моим предложением. Я располагаю с 150 тысячами франков. Это реальнее, чем шапка Мономаха, правда?» «Из этого ничего не выйдет. Хаджет Лаша. Газета издается на деньги частных лиц, но распоряжается ее редакционный совет. Они меня должны знать. Кто они?» «Редакционный совет». Ардашев подумал, поджав губы. «Простите, Хаджет Лаше, я не могу раскрыть конспирации». И даю честное слово, что и сам очень слабо посвящен в эти тайны. Ну, на нет, и суда нет. Хаджет Лаша поднялся, взял шляпу, взглянул из-под лобья и потер нос на балдашником палки Еще просьба, Николай Петрович. Ко мне в Бальстанес приехал интимнейший друг, книги Нечувашева. У нее идея создать маленький культурный центр. Мы бы очень просили не отказать пожаловать. Ардашев поблагодарил, отказаться было совсем уж неудобно, проводил гостя до прихожей. Там Хаджетлаша начал восхищаться цветными гравюрами, заговорил о гравюрах, о книгах. Ардашев не утерпел, пригласил гостя в кабинет похвастаться инкунабулами. Двенадцать великолепных сохранностей инкунабул он вывез из Петрограда. «Инкунабула» — первопечатная книга пятнадцатого столетия. «Ну, как вы думаете, сколько я за них заплатил?» «Право теряюсь. Ну, примерно. Даю честное слово. Две пары брюк, байковую куртку и фунт в ситнику». Ордашев самодовольно засмеялся высоким хохотком. «Приносит солдат в мешке книжки. Я через дверную цепочку. Не надо. Возьми, пожалуйста, гражданин буржуй. Третий день не жрамши, и лицо действительно голодное. Где украл, спрашиваю». Ей богу нашел в пустом доме на чердаке и просовывает в дверную щель вот эту книжку в глазах потемнело 1451 год в париже только что на аукционе им куда было куда худшить сохранности прошла за 35 тысяч франков ай ой-ой повторил хаджиет лаша какие сокровища ардашев выбрал из связки ключей на брючной цепочке бронзовый ключик И, отомкнув бюро, выдвинул средний ящик. «Вы вижу знаток». Он вытащил большую серую папку и, ломая ноготь, развязал завязку. Хаджет Лаше, стоявший за его спиной, сказал медленно. «Вы не боитесь хранить дома ценности?» «Никогда ничего не сдаю в сейф». «Вы что, смотрите, где запрятана у меня шапка Мономаха?» Хаджет лаша не отвечая, пристально, неподвижно глядел ему в глаза. Когда лицо его задвигалось, Ардашев понял, в чем странность этого лица. Живая маска. Будто другое, настоящее лицо движением бровей всех мускулов силится освободиться от нее. И поняв, он почувствовал даже расположение к этому странному, некрасивому и, кажется, умному и утонченному человеку. Крутя цепочкой наклонился вместе с гостем над раскрытой папкой. Хаджет Лаше взял один из цветных... Гравированных листов поднял высоко, повертел, и так, и этак. Могу вас поздравить, Николай Петрович, это подлинный, чрезвычайно редкостный ренар. Чудная сохранность. Сколько заплатили? Пять стаканов манной крупы. Анекдот. В коллекции лорда Биконсфильда имеется второй экземпляр этой гравюры. Третьего в природе не существует. Антикваром. Было известно, что этот лист где-то в России, но его считали пропавшим. Гравюра стоит не меньше двух с половиной тысяч фунтов. Ардашев был в полном восхищении от гостя. Уходя, Хаджет Лаше повторил приглашение в Бальстанос.